Какова будет его реакция на ту информацию, которую собрали Роумен, Спарк и Штирлиц? Кристо молча улыбнулось Роумену, показав глазами на отдушину. Он отрицательно покачал головой, кивнув на телефон. Знаешь, Конопушка, если сегодня разговор пойдет так, как я надеюсь, и мне удастся за неделю закончить дело, мы с тобой, наконец, возьмем отпуск и отправимся на какой-нибудь Маленький остров, чтоб ни души. Сейчас стали писать про Сан-Блас. Это не Панама. Крошечные островки в океане. Живут индейцы, ловят рыбу и собирают кокосовые орехи. Правда, было бы чудно? Я даже боюсь об этом мечтать. Всегда надо мечтать о самом прекрасном. Сбудется. Только мечтай без оглядки. Буду. «Какой мне надеть костюм?» «Поскольку их у тебя всего два, надень первый». Роумен рассмеялся. «Первый — это серый или синий?» «Синий. В твоей седине идет синий цвет». «А галстук — серый?» «Красный». «Почему все американцы так любят черные костюмы и черные галстуки?» «Вы одеваетесь, как гробовщики». «Не оскорбляй нацию. Я патриот». «Разве можно считать оскорблением замечание, которое продиктовано желанием лучшего?» «Можно», — вздохнул Роман и поднялся из-за стола. «Омлет был прекрасен, только дозабыла да его посолить, конопушка». «Правда? Почему же ты не сказал?» «Потому что у нас нет соли. Позвони в партии, закажи. И никуда не уходи из дома. Дверь запри на цепочку. Телефон, куда в случае чего звонить, ты знаешь. Ругай меня». Мои друзья из театра говорили иначе. Пожелай мне счастья и удачи. Так это же актеры, Конопушка. Выслушав Роумана, тот рассказал, дело выборочное. Штирлица не упомянул, профессора Танка тоже. Маккайр поднялся и, закинув руки за спину, начал быстро и сосредоточенно ходить по кабинету. Лицо его изменилось. Лоб разрезала продольная морщина, вокруг глаз собрались мелкие морщинки. Остановившись у окна, он тихо сказал. Но ведь это ужасно, Пол. Значит, они выжили. Неужели жертвы были принесены понапрасну? Нет, будь наши жертвы напрасными, нацы бы действовали открыто. И не только в Европе, но и в нашей стране. В какой мере ваши материалы против них носят уликовый характер? Против каждого из тех людей, которых я назвал, есть по крайней мере два свидетельских показания. Все они члены НСДП, люди СС, СД, Гестапо или Абвера. За каждым из них преступление Они должны быть отданы в руки правосудия. Легко сказать. Те, кто живет в Германии, одно дело, там легче. А как быть? со Швецией или Аргентиной. У нас и так натянутые отношения с Пероном. А Испания, Португалия, их надо брать там и вывозить, и передавать в руки Нюрнбергского трибунала. «Вывозить» — называйте вещи своими именами пол. Не вывозить и не брать, а организовывать похищение. И вы прекрасно понимаете, что на завтра же, после случившегося государственный департамент, будет завален нотами протеста по поводу вмешательства во внутренние дела Мадрида или Байреса. Что вы предлагаете?»